На посту, небось, ночью был. Так и поковырялся был у него в зубах косарем. Ну, хоть еще разок ползи. Хорошо, догадался на хапок шнапсу выпить. Унес в курсаке, не выплющится. Эх, наверхосытку махрыбы или листовухи. Лешка, сживавший галету, слезал с пальца остатки масла. «Ну ты и ловкий!» восхитился он. «Ну ты! Ну!» — получала заискивающе. «Это чё?» — небрежно швырнул Лёшке в колени, будто собачонке в лапы початую пачку галет, самодовольно хмыкнул Шорохов. «Тройная проволочка, овчарка, человекодавы, охранщики, нашинские, Архангело-Вологодские на три метра в землю зрящие!»